Дворец в северо-восточной части Золотого острова был построен по фантастическим планам мадам Ламоль. Это было огромное сооружение из стекла, стали, темно-красного камня и мрамора. В нем помещалось пятьсот зал и комнат. Главный фасад с двумя широкими мраморными лестницами вырастал из моря. Волны разбивались о ступени и цокали по сторонам лестниц. где вместо обычных статуй или вас стояли четыре бронзовые решетчатые башенки поддерживающие золоенные шары в них находились заряженные гиперболоиды угрожающие подступом с океана лестницы поднимались до открытой террасы с нее два глубоких входа укрепленных квадратными колоннами вели внутрь дома весь каменный фасад слегка наклоненный, как на египетских постройках, скупо украшенный, с высокими узкими окнами и плоской крышей, казался суровым и мрачным. Зато фасады, выходившие во внутренний двор, в цветники ползучих роз, вербены, орхидеи, цветущие сирени, миндаля и лилиевых деревьев, были построены пышно, даже кокетливо. Двое бронзовых ворот вели внутрь острова. Это был дом-крепость. Сбоку его на скале возвышалась на 150 метров решетчатая башня, соединенная подземным ходом со спальней Гарина. На верхней площадке ее стояли мощные гиперболоиды. Бронированный лифт взлетал к ним от земли в несколько секунд. Всем, даже мадам Ламоль, Было запрещено под страхом смерти подходить к основанию башни. Это был первый закон Золотого острова. В левом крыле дома помещались комнаты мадам Ламоль, в правом — Гарина и Роллинга. Больше здесь никто не жил. Дом предназначался для того времени, когда величайшим счастьем для смертного будет получить приглашение на Золотой остров и увидеть ослепительное лицо властительницы мира. Мадам Ламоль готовилась к этой роли. Дело у нее было по горло. Создавался этикет утреннего вставания, выходов, малых и больших приемов, обедов, ужинов, маскарадов и развлечений. Широко развернулся ее актерский темперамент. Она любила повторять, что рождена для мировой сцены. Хранителем этикета был назначен знаменитый балетный постановщик, русский эмигрант. С ним заключили контракт в Европе, пожаловали золотой с бриллиантами на белой ленте орден божественной Зои и возвели в древнерусское звание постельничьего. Кроме этих внутренних дворцовых законов, ею создавались вместе с Гариным заповеди золотого века, законы, будущего человечества но это были скорее общие проекты и основные идеи подлежащие впоследствии обработке юристов Гарин был бешено занят и приходилось выкраивать время день и ночь в ее кабинете дежурили две стенографистки Гарин приходил прямо из шахты измученной грязной пропахшей землей и машинным маслом он торопливо ел Валился с ногами на атласный диван и закутывался дымом трубки. Он был объявлен выше этикета. Его привычки священны и вне подражания. Зоя ходила по ковру, перебирая в худых пальцах огромные жемчужные ожерелья, и вызывала Гарина на беседу. Ему нужно было несколько минут мертвого покоя, чтобы мозг снова мог начать лихорадочную работу. В своих планах он не был ни зол, ни добр, ни жесток, ни милосерд. Его забавляло только остроумие в разрешении вопроса. Эта прохладность возмущала Зою. Большие ее глаза темнели, по нервной спине пробегала дрожь. Низким ненавидящим голосом она говорила по-русски, чтобы не поняли стенографистки, «Вы фат. — Вы страшный человек, Гарин. Я понимаю, как можно хотеть содрать с вас живого кожу, посмотреть, как вы в первый раз в жизни станете мучиться. Неужели вы никого не ненавидите? Никого не любите? — Кроме вас, — скали зубы, — отвечал Гарин, — но ваша головка набита сумасшедшим вздором, а у меня считаны секунды. Я подожду, когда ваше честолюбие насытится до отвала. Но вы все же правы в одном, любовь моя. Я слишком академичен. Идеи, ненасыщенные влагой жизни, рассеиваются в пространстве. Влага жизни — это страсть. У вас ее переизбыток. Он покосился на Зою. Она стояла перед ним, бледная, неподвижная. Страсть и кровь — старый рецепт. Только зачем же именно с меня драть кожу? Можно с кого-нибудь другого. А вам, видимо, очень нужно для здоровья омочить платочек в этой жидкости. Я многого не могу простить людям. Например, коротеньких молотчиков с волосатыми пальцами. Да. Зачем вы вспоминаете об этом? Не можете простить самой себе. За пятьсот франков, небось, вызывали вас по телефону. Было. Чулочки шелковые штопали поспешно, откусывали нитки вот этими божественными зубками, когда торопились в ресторан, а бессонные ночки, когда в сумочке два су. И ужас, что будет завтра, и ужас пасти еще ниже, а собачий нос Роллинга чего-нибудь да стоит. С длинной усмешкой, глядя ему в глаза, Зоя сказала, — Этого разговора я тоже не забуду до смерти. Боже мой, только что вы меня упрекали в академичности. Будет моя власть, повешу вас на башне гиперболоида. Гарин быстро поднялся, схватил Зою за локти, силой привлек к себе на колени и целовал ее закинутое лицо, стиснутые губы. Обе стенографистки, светловолосые, завитые и равнодушные, как куклы, отвернулись. «Глупая, смешная женщина, пойми, такой только тебя люблю! Единственное существо на земле, если бы ты двадцать раз не умирала во вшивых вагонах, если бы тебя не покупали как девку, разве бы ты постигла?» всю остроту дерзости человеческой. Разве бы ты ходила по коврам такой повелительницей? Разве бы я положил к твоим ногам самого себя? Зоя молча освободилась, движением плеч поправила платье, отошла на середину комнаты и оттуда все еще дико глядела на Гарина. Он сказал, «Итак, на чем же мы остановились?» Стенографистки записывали мысли. За ночь отпечатывали их и подавали поутру в постель мадам Ламоль. Для экспертизы по некоторым вопросам приглашали Роллинга. Он жил в великолепных, не совсем еще законченных апартаментах. Выходил из них только к столу. Его воля и гордость были сломлены. Он сильно сдал за эти полгода. Гарина он боялся. зои Зоей избегал оставаться с глазу на глаз. Никто не знал и не интересовался, что он делает целыми днями. Книг он отроду не читал, записок, кажется, не вел. Говорили, что будто бы он пристрастился коллекционировать курительные трубки. Однажды вечером Зоя видела из окна, как на предпоследней ступени мраморной лестницы у воды сидел Роллинг и пригорюнись глядел на океан. Откуда сто миллионов лет тому назад вышел его предок в виде человекообразной ящерицы. Это было все, что осталось от великого химического короля. Ни потери трехсот миллионов долларов, ни плен на Золотом острове, ни даже измена Зои не сломили бы его. Двадцать пять лет тому назад он торговал ваксой на улице. Он умел, он любил бороться. Сколько приложено было усилий, таланта и воли, чтобы заставить людей платить ему, Роллингу, золотые кружочки. Европейская война, разорение Европы. Вот какие силы были подняты для того, чтобы золото потекло в кассы Анилин Роллинг. И вдруг это золото, эквивалент силы и счастья, будут черпать из шахты как глину как грязь элеваторными черпаками в любом количестве вот тут то подошва роллинга повисли в пустоте он перестал ощущать себя царем природы хомо саiensсомем оставалось только коллекционировать трубки но он все еще по настоянию гарина ежедневно диктовал по радио свою волю директорам Анилин Роллинг. Ответы их были неопределённы. Становилось ясным, что директора не верит в добровольное уединение Роллинга на Золотом острове. Его спрашивали, что предпринять для вашего возвращения на континент. Роллинг отвечал, курс нервного лечения проходит благоприятно По его приказу были получены еще пять миллионов фунтов стерлингов. Когда же через две недели он вновь приказал выдать такую же сумму, агенты Гарина, предъявившие чек Роллинга, были арестованы. Это было первым сигналом атаки континента на Золотой остров. Флот из восьмилинейных судов, крейсировавший в Тихом океане, близ 22 градуса южной широты и 130 градуса западной долготы, ожидал только боевого приказа атаковать остров негодяев.